Глава четвертая. Небо хмурится. Когда пришло время жатвы, Катрин все еще пыталась найти способ вырваться из замка до возвращения жили дере Однако надежды таяли вместе с уходящими днями, и постепенно она смирилась с тем, что ей придется вновь встретиться с этим человеком. С момента ее появления в замке ни один вестник не прошел через подъемный мост и она оставалась в полном неведении относительно событий внешнего мира. Сумел ли Жиль освободить Арно из лап Пришара Венабле, или же капитан по-прежнему был в плену у англичан? Сара уверяла, что Арно не приедет в Шантасе до наступления перемирия, на которое надеялись обе воюющие стороны. Как не любил он ее, но война была ему еще дороже, а кроме того он должен был отличиться, чтобы сохранить свое место среди капитанов Карла VII. Вот вернется миссир Дере, и все прояснится, говорила цыганка, стараясь ободрить Катрин, который с каждым днем все больше впадала в уныние. Когда же наступил праздник последнего снопа, произошло событие, наполнившее сердце молодой женщины одновременно и радостью, и тревогой. В этот день праздновали завершение жатвы, и крестьяне, нарядившись в лучшую одежду, приходили в замок, дабы согласно обычаю вручить жевело последний сноп, обвязанный лентами и украшенный цветами, хозяйке замка. Поскольку Катрин Дере уехала в свое имение Пузож, сноп приняла в свои руки бесстрашная Анна де Силле, и она же распоряжалась за праздничным столом, накрытым для крестьян во дворе. Пользуясь случаем, она пригласила Катрин посмотреть на это сельское торжество. «Вам надо развлечься», — сказала старая дама, — «и раз мой благородный супруг не разрешает вам охотиться, не лишайте себя тех удовольствий, которые можно обрести в стенах замка». Несмотря на свои мужеподобные ухватки, Анна де Краон была доброй женщиной. Разумеется, ей в голову бы не пришло хоть в чем-нибудь перечить волю грозного супруга. Но она жалела Катрин и беспокоилась, видя, какие бледные у нее щеки, и как все заметнее становятся фиолетовые круги под глазами. Сама она так любила бешеные скачки на вольном воздухе в любую погоду, что не могла не сочувствовать молодой женщине, запертой в четырех стенах. Поэтому она старалась быть поласковее со своей гостью по неволе, конечно, когда чувствовала в себе достаточно сил, ибо чаще всего возвращалась с охоты, буквально валясь с ног от усталости. «У меня нет никакого желания веселиться», — мадам ответила Катрин. Однако Анна де Краон не желала ничего слушать. «Черт возьми, дорогая моя, надо как-то встряхнуться, поверьте мне». «Вас не навек заточили в этом замке. Не знаю, что нужно Жилю, но он слишком занят собой, чтобы надолго увлечься женщиной, какой бы красивой она ни была. Посмотрите, как станут петь и плясать наши крестьяне. Правда, музыка их напоминает скорее ослиный рев, но пляшут они лихо, а за столом за ними никому не угнаться. А уж как пьют наши молодцы!» Глядя на охотницу, Катрин невольно вспоминала свою давнюю подругу Эрменгарду де Шаттовилен. Обе женщины были похожи неукротимой энергией, прямолинейной властностью, несокрушимым здоровьем и бешеной жаждой жизни. Возможно, именно поэтому она и дала согласие прийти на пиршество вместе с Сарой. Впрочем, еще одной причиной было то, что после странной смерти Геомет, маленькой служанки, упавшей из галереи, ничто больше не омрачило покой замка, где все, казалось, жили в мире и согласии. Однако, когда Катрин вышла в громадный задний двор между двумя высокими стенами, где уже стояли длинные столы, покрытые белыми скатертями, она вдруг зашаталась и ухватилась за руку Сары. Во дворе жарили на вертелах свиней и баранов, обильно посыпанных солью и политых уксусом. Может быть, от этого запаха ей стало дурно? Или от запаха вина и сидра? Слуги уже выкатили бочки из подвалов и разливали вино по большим кувшинам. По правде сказать, сильно несло и от свинарников хлева и конюшни, расположенных поблизости. Свет померк в глазах Катрин, все закружилось, земля ушла из-под ног. Сара с трудом успела подхватить молодую женщину, чье лицо побледнело так, что отливало синевой. — Что с тобой, Катрин? — в испуге вскрикнула цыганка. — Ей дурно! Помогите! Анна де Краон, которая шествовала впереди в окружении приближенных дам, обернулась и тут же бросилась на помощь Саре, обхватив Катрин за талию и отдавая распоряжение фрельдам. — Нужно ее положить вот сюда, на эту скамью, — — Госпожа Алейнор, принесите холодной воды, а вы, Мария, бегите в замок, пусть принесут носилки, да шевелитесь же, экки, клуши! Фрейлины со всех ног бросились исполнять приказ хозяйки замка, а та, склонившись над Катрин, внимательно вглядывалась в ее застывшее восковое лицо. Внезапно она выпрямилась и устремила властный взгляд на Сару. — Почему ты не предупредила меня, что она беременна? — Беременна, — повторила ошеломленная Сара. — Но я не понимаю. Сара и в самом деле ничего не знала о том, что произошло в лодке в ночь после бегства. — От кого? — со смехом воскликнула Анна. — Ты это хотела сказать? — Об этом лучше знать твоей хозяйке, Мелочка. И не смотри на меня такими круглыми глазами. А Лейнор уже несет холодную воду, и не зачем запускать ей блоху в ухо. Второй такой сплетницы нет во всей округе. За это я ее и держу, — добавила старая охотница Лукава. Она меня забавляет. Мало-помалу Катрина начала приходить в себя, чувствуя на лице смоченный в воде платок, который Анна де Краон положила ей на лоб. Дышать стало легче, и дурнота отступила, но молодая женщина чувствовала непонятную слабость. Внезапно она осознала, что случилось, и краска залила ей лицо. Сначала она испугалась забеременеть, когда все поставлено на карту, В этом трудном положении ей так нужны были силы, но тревога тут же уступила место радости, которая нахлынула при мысли, что она несет в чреве дитя Арно. Сын Арно! Иначе и быть не могло. Конечно, это сын, такой же красивый, такой же смелый, как и его отец. И с таким же невыносимым характером, быть может. Но она подумала об этом с улыбкой. Так вот, чем закончился порыв любви, бросивший их в объятия друг друга в утлые лодки, где они обрели убежище, избежав смерти. Значит, это мгновение истинной свободы, безраздельного, хотя и не законом счастья, обретет свое продолжение в их плоти и крови. О таком чуде она не смела даже мечтать. Что еще может теснее связать ее с любимым? Это их дитя» ее и Арно, которого она любит со всей страстью, на какую только способна. На секунду перед ее взором возник маленький Филипп. Она потеряла его, он умер вдали от нее, на руках Эрменгарде де Шатовилен. Как долго она терзалась угрызениями совести, осыпая себя горькими упреками за то, что не уделяла ему достаточно внимания, оставила его ради роскошной и бурной жизни. Правда, в доме Эрмингарды он имел все необходимое, его холили и леяли, как принца. Но порой она спрашивала себя, как могла уйти от него. Может быть, это случилось потому, что она не любила по-настоящему отца ребенка. В жилах маленького Филиппа текла кровь французских королей, и для нее это было слишком... высоко. Пропасть отделяла ее от сына, и теперь она понимала, что всегда смотрела на него, как на дитя герцога Бургундского. Но вот кто впервые заявил о себе, пронзив все ее существо, ибо уже требовал своих прав на жизнь, будет ей истинным сыном, как воплощение ее безумной любви. Она вспомнила, что говорил ей мавританский врач Абу Альхейр в те дни, когда она носила в чреве маленького Филиппа, «Ты будешь идти теперь за лучом света, который исходит от ребенка, а все другие пути погрузятся во мрак». «Как обрадуется Арно, когда узнает», — прошептала Катрин самой себе, и лицо ее засияло счастьем. «Если, конечно, нам удастся рассказать ему об этом», — проворчала Сара, которая все слышала. Но Катрин не обратила на это внимания. Ей не хотелось омрачать свою радость. Весь день и всю ночь, глядя, как танцуют под звуки виолы и рокот барабанов добрые люди из Шантосе, она предавалась сладостным мечтам, под присмотром верной Сары, которая глядела на нее с угрюмой нежностью. В августе Катрин было так плохо, что порой ей казалось, будто она умирает. Ее мучила постоянная дурнота, взбунтовавшийся желудок отказывался принимать любую пищу, приступы рвоты сотрясали тело, лишая молодую женщину последних сил. Стояла удушающая жара, проникавшая даже сквозь мощные стены шантосе. В деревнях на домах загорались соломенные крыши, животные замертво падали на полях. Многие колодцы высохли, и питьевая вода стала дороже золота. Даже луара начала пересыхать, показывая свое песчаное дно, словно потертая ткань, в которой видна нетяная основа. Беспощадное солнце палило, будто застыв на белесом от зноя небе. Однако Катрин не жаловалась, стоически вынося страдания, потому что вызваны они были беременностью. Она готова была стерпеть все от сына Арно и только в самые мучительные минуты теряла присутствие духа, боясь, что не сумеет доносить свое дитя. Целыми днями она лежала в постели, укрывшись тонкой простыней, спасаясь от жары плотно закрытыми ставнями, которые можно было открыть только после захода солнца. Сара постоянно была при ней и часто заходила госпожа Декраон, которой пришлось на время прекратить свои охотничьи вылазки. Бесстрашная наездница утешала себя тем, что рассказывала Катрин бесконечные истории о подвигах прошлых лет. Лишь Жан де Краон так ни разу и не переступил порог комнаты Катрин. Каждое утро он вежливо осведомлялся о здоровье своей пленницы, присылая пажа, однако бдительность не ослаблял. По рассказам его жены Катрин смогла составить себе ясное представление о характере старого сеньора и о его единственной страсти, слепой любви к внуку. Для Жана де Краона Жиль-де-Ре был воплощением рода, символом его величия и славы, живым божеством, ради которого можно было пойти на любое преступление. «Когда Жиль был еще мальчиком, — говорила Анна, — мой супруг, желая внушить ему представление о том, что ему все позволено, поощрял его к жестокости, позволял убивать собственных крестьян, «Грабить и жечь свои же деревни». Он показывал ему сундуки, полные золота, говоря, что все это принадлежит ему, что он волен поступить с ним, как заблагорассудится, что благодаря этому золоту он добьется высшей власти, ибо перед золотом ничто устоять не может. «Легко догадаться, к чему привело такое воспитание», — сказала Катрин. «Полагаю, маршал не любит никого, кроме самого себя». «Так оно и есть». Я думала об этом с сожалением, но когда он похитил мою внучку Катрин, пришла в ужас. Я предчувствовала, что этот брак принесет ей несчастье. Поэтому я и согласилась выйти замуж за моего сеньора. Пока жива, я всегда смогу защитить мою Катрин. И вам никогда не приходило в голову восстать против супруга? Нет, именно потому что он мой супруг, он владыка, а я слуга. Я обязана подчиняться ему. В устах этой властной, гордой женщины подобные смиренные слова звучали странно, но Катрин была слишком слаба, чтобы удивляться. Однако больше всего ей недоставало Готье. Она знала, что его держат в восточной башне и что он переносит заключение стоически, как философ. В Казимате было чисто, воздух был относительно свежим, а по такой жаре Готье имел даже преимущество: в тюрьме сохранялась прохлада. Кормили его более или менее сносно, и он знал, что судьба его должна решиться в том таинственном соглашении, которое должны были заключить между собой Жильдере и Катрин. Впрочем, он был готов ко всему и поклялся дорого продать свою жизнь тем, кто попробует ее взять. Пока он страдал только от бездействия, тюремщики приходили к нему каждое утро и тщательно осматривали камеру, опасаясь, как бы он не начал разбирать подземелье по камешку. Заходили они к нему в десятером, вы силу гиганта в замке Шантосе уже успели оценить. Пленник же хохотал до слез, наблюдая за их осторожными передвижениями, и когда они запирали дверь, смех его все еще стоял у них в ушах. О себе самом Готье не слишком беспокоился, но при мысли о Катрин чело его омрачалось. Катрин с жадностью выслушала все эти подробности из уст Анны де Краон. Между тем наступил сентябрь, жара наконец спала, и недомогание, мучившее Катрин, ушло так же внезапно, как появилось. Теперь она могла есть, не ставя поблизости тазик, и силы постепенно вернулись к ней. Однажды утром, когда замок проснулся разбуженный каплями первого дождя, она встала без помощи Сары, оделась и подошла к зеркалу. За время болезни лицо ее словно бы уменьшилось в размерах, поражаясь своей скорбной бледностью и худобой. Но зато глаза казались вдвое больше и сверкали еще ярче, чем прежде. «Только одни глаза от тебя и остались», — ворчливо сказала Сара, зашнуровывая корсаж ее платья. «В щеках надо прибавить, да и во всем остальном тоже, иначе этот младенец родится худым, как гвоздь. По тебе не скажешь, что ты ждешь ребенка, у тебя талия будто у девочки. Не волнуйся, скоро все вернется». Теперь я чувствую только небольшую слабость. Какой славный дождь! Благодетельный дождь, сменивший невыносимую жару, оказался несколько надоедливым. Дни проходили за днями, а с неба все продолжало лить. Водяная пелена стояла над замком Шамтусе. Забурлили ожившие ручьи, вновь зазеленели порыжевшие поля, а дороги превратились в реки из грязи. Но настоящий ливень хлынул в тот вечер, когда часовые на сторожевых башнях затрубили в рог во всю мощь своих легких, возвещая, что жиль Даре приближается к замку своих предков. При звуках рога сердце Катрин едва не выскочило из груди. Несмотря на темени хлещущий дождь, она завернулась в плотный плащ и ринулась из комнаты на галерею. Никто не обратил на нее внимания. Замок, казалось, очнулся от спячки, и жизнь в нем закипела. Всюду сновали вооруженные солдаты, служанки с ворохом праздничной одежды в руках, слуги с подсвечниками, заменявшие светильники во всех комнатах. Катрин проскользнул незамеченной. Впрочем, в пределах замка ей было позволено ходить, где вздумается. На сторожевой башне ветер трепал полотни стягов, и Катрин почувствовала, что даже плащ не спасает ее от бешеных порывов. Холод пронизал ее до костей, едва она поднялась наверх по узкой лестнице. На смотровой площадке не было никого, кроме часового, склонившегося над бойницами стены. «Далеко?» — спросила Катрин. Солдат вздрогнул, потому что не слышал, как она подошла. Струи дождя стекали по его железному шлему, лица нельзя было разглядеть, только сверкали глаза и топорщились густые усы. Он отдал честь рукой в мокрой железной перчатке, затем показал на реку. Посмотрите сами, госпожа, уже показались их штандарты. Катрин, в свою очередь, склонилась над огромной абразурой. В самом деле, авангард мощного отряда уже поднимался по дороге к замку. Сначала она видела только неясные тени, едва различимые в тумане, который поднимался с реки. Они почти сливались с черными силуэтами деревьев. Затем разглядела штандарты, промокшие и обвислые под дождем, тусклый блеск панцирей, колыхание лошадиных грив и султанов-садников над головами пеших. Капли дождя стучали о черепичную крышу Кортегардии, но на секунду их заглушил призывный голос труб. Устремляясь всем своим существом навстречу проходившему войску, Катрин тщетно пыталась найти взглядом черный панцирь и фигурку ястреба на шлеме, панцирь и шлем Арно. Однако было уже совсем темно, И, словно насмехаясь над ее тревогой, над ней со зловещим карканьем пролетел ворон. «Госпожа», — тихо проговорил солдат, — «не наклоняйтесь так сильно, вы можете упасть». Она улыбнулась ему, но не отошла от бойницы. Плащ ее хлопал на ветру, словно мокрый парус. Вскоре послышался стук копыт, трубы зазвучали громче, тени людей стали отчетливее. И Катрин почудилась, что измученные солдаты из последних сил выпрямились, добывая в замок гордой, достойной поступью, молодечески выпитив грудь и расправив плечи. — Вот и монсеньор Жиль, — воскликнул, стоявший сзади часовой. — Смотрите, госпожа, вон его фиолетовый плащ, он едет на Кас-Нуа большом черном жеребце. В голосе солдата звучала гордость. В ту же секунду с грохотом опустился подъемный мост, раздались рукоплескания и крики радости. На встречу своему господину устремилась восторженная толпа солдат и слуг с факелами в руках. Огромный двор замка сверкал, как роскошная зала, мириадами огней, перед которыми отступили и ливень, и темнота. Часовой теперь склонялся над амбразурой так же низко, как Катрин. Он посмотрел на нее ликующим взором. Наконец-то вернулся наш монсеньор. Снова настанет славное времечко. Мессир Жиль суров, но зато щедр, и он любит повеселиться, не то что некоторые. В этом слове некоторый явно звучала досада и почти злоба на старого Жана Дакраона. Однако Катрин не обратила на это внимания. Она по-прежнему высматривала Арно, Но струи дождя заливали ей лицо, и глаза туманились, словно от слез. «У вас должно быть острый взгляд», — сказала она. «Вы хорошо видите людей, которые окружают вашего господина? Вы можете их назвать?» «А как же?» — сказал часовой, приосанившись. «Вон мессир Жиль де Силе, кузен монсеньора, А рядом сир де Мартинье. Это брат нашего хозяина Рене де Ласус, Мессир де Бриквиль. А вы не видите сеньора в черном панцире с ястребом на гребне шлема? Солдат долго вглядывался в темноту, а затем покачал головой. — Нет, госпожа, ничего подобного я не вижу. Да они уже и подошли достаточно близко, так что вы сами можете посмотреть. Действительно, она отчетливо видела Жиля Дере, гордо грацивавшего во главе своего отряда в фиолетовом плаще и с фиолетовым султаном на гребне шлема. Позади него ехали знатные сеньоры, и их лица были ясно видны в пляшущем свете факелов, высоко поднятых солдатами и слугами, вставшими в два ряда. От мокрой земли поднимался пар, крики радости оглашали двор, но в сердце Катрин отклика они не находили. Прислонившись к шершавому камню стены, она чувствовала, как уходят силы и как душу заливает мучительная горечь среди этих людей, не было Арно. Теперь она понимала, что до последней минуты надеялась увидеть его, хотя и испытывала смутные опасения при мысли, что он тоже окажется в руках Жиле Доре. Надеялась увидеть его насмешливую улыбку, прищур глаз, появлявшийся у него, когда он смотрел на нее. Надеялась вновь обрести надежное укрытие в его объятиях. Часовой глядел на нее с явным беспокойством. «Госпожа», — прошептал он, — Дождь усиливается, вы продрогли, дрожите, вам надо вернуться к себе? Не смело протянув ей руку, он одновременно взялся за факел, чтобы проводить ее по темной лестнице. Слабо улыбнувшись ему, она выпрямилась. Спасибо. Мне нужно вернуться к себе, вы правы. Впрочем, здесь делать больше нечего. Ветер завывал еще сильнее, и она пошатнулась под его свирепыми порывами, так что часовому пришлось поддержать ее. Вместе они спустились по лестнице. Радостные крики, казалось, заполнили весь замок, и Катрин чувствовала, как ее охватывает тоска, которая быстро сменилась гневом. Ни секунды не останется она у этого человека, обманувшего ее доверие. Сейчас она потребует вернуть ей Готье и раскрыть ворота проклятого замка. Тогда они смогут, наконец, уйти и отправиться на поиски Арно. Пусть для этого потребуется вернуться в Нормандию, и схватиться голыми руками с Ришаром Венаблем. Она готова на все ради спасения любимого, даже пересечь море и бесстрашно ринуться в логово англичан. Гнев ее нарастал, и она ступала все тверже. Мужество возвращалось к ней вместе с бешенством, и по последним ступеням лестницы она промчалась и вихрем, оставив далеко позади часового с факелом.